Антарам. Оттузкая легенда. Когда Седрак-начальник, бахр -баш, решил жениться, все говорили, не будет толку. Человеку за шестьдесят, а невеста не поднимала еще глаз на мужчину. И жалели Антарам. Но Седрак-начальник нашел горный цветок, лучше которого не видел, и не хотел, чтобы он достался другому. А что решал Седрак-начальник, от того никогда не отступал. И Сидрак начальник женился на Антарам. Челкинцы поздравляли, послал бог счастье. Но между собой говорили, запрет старик бедный Антарам, к чему и богатство. И запер Седрак-начальник молодую жену в своем челкинском балате, где били фонтаны и ломились под тяжестью плодов фруктовые деревья, но куда никто не проникал, кроме старух и стариков. Так не видели челкинцы Антарам целый год, а когда увидели на празднике Сурбхача в Эски Крымском монастыре, не узнали ее. Не улыбалась больше Антарам и стала похожа на святую Шушанику. Благословил ее после службы старый архимандрит, и так, чтобы не услышали другие, сказал «Не грусти, все в воле Божией» и избрал ее, чтобы раздавала награды борцам, которые пришли из иски Крыма, Карадага и Челков показать свою удаль и силу. Узнали борцы, кто будет раздавать награды, и в кругу собравшегося народа началась борьба молодежи, какой давно они видели. Не жалели себя молодцы, как тигры бросались друг на друга, и напряженные мускулы их казались выкованными из железа. Особенно восхищал всех Георгий из Челков. Он вмиг укладывал на землю неопытного противника и, подняв его на вытянутых руках, держал долго над головой. Загорелись глаза у антарам, и отдала она ему первую награду арабский диргем и шелковую ткань для праздничного наряда. Преклонился перед нею Георгий и чуть слышно вымолвил «Имисокис, сердце мое!» Кивнул на поклон небрежно головой Сидрак начальник, отплюнулся в сторону. «Молодость только и годится, чтобы хвастать своими мускулами, того, что не о чем больше!» И поспешил ввести Антарам в свои челки. Потянулся второй год хуже первого, тосковала Антарам, и от тоски стала еще прекраснее. Мускус бронзового тела ее пьянил старика, а тени думки на лице затемняли у него рассудок. Жизнь бы отдал за нее Сидрак начальник, умер бы, обняв ее колени, и мучил ее без конца безумной ревностью, и ненавидел всех людей, на которых она могла посмотреть. Чтобы не оставлять жену без себя, он редко выходил из балата и оттого казался челкинцам еще более неприступным и суровым. И вдруг дошла вещь, что на Кохтебель напали арнауты, вырезали армян, сожгли церковь, убили священника. Зволновались челки, и все, кто мог, стали отправлять и детей в дальние деревни. Пришлось и Сидраку начальнику расстаться с Антарам. Окружив садниками, он отправил ее к старому другу, в которого верил, и стал ждать вестей. Писал Антарам. Но письма не глаза, не прочтешь в них, что прочтешь в глазах. И мучился Сидрак начальник от ревности еще больше, чем прежде. Переменил людей при Антарам, послал старуху следить, с кем она больше говорит, на кого охотно смотрит. Вернулась старуха. Напрасно оставил при ней Георгия, сам себе беду делаешь. В ту же ночь полетел гонец за Георгием, а на утро прибыл Георгий с письмом от антарам. Прочел сидрак начальник письма и стал белестиной. В первый раз упрекал его антарам, в первый раз жаловалась на судьбу. Зачем не веришь людям? Зачем отозвал Георгия? Он самый верный слуга. «Зачем обидел меня?» Сверкнул злобой косой глаз седрака начальника, и приказал он Георгию отвести письмо в стан Арнаутов. Знал, чем кончится дело. И вернул Антарам в Чалки. Не посмотрел на нее, когда она вошла в дом, запер в глухую башню, а ключ швырнул в пропасть. «Теперь люби своего Георгия!» И целые ночи неслись стоны из башни. И рвал седые волосы седрак начальник, и боялись люди подходить к нему. А на третью ночь затихли стоны, и показалось седраку начальнику, что подошла к нему тень Антарам, и стала гладить его больную голову. «Я умерла», — шептала тень, — «и скоро уйду отсюда, и пришла к тебе только, чтобы успокоить тебя». Антарам не изменила тебе, и когда другие люди не любили тебя, Антарам берегла твою старость. Хотел Георгий убить тебя, Антарам сказала, искупи грех своей мысли. Если любишь, отдашь жизнь за него. И поклялся Георгий сделать так. Невинна Антарам, клялась она быть верной тебе, такой и умерла. Бросился Сидрак-начальник башни, разбудил людей, велел взломать двери. Вбежали люди в башню и увидели Антарам мертвый. Три дня не пил и не ел Сидрак-начальник, стоял у остывшего тела, сам положил его в могилу, сам засыпал землей и своими руками построил часовню на могиле, хотя и не был каменщиком. А когда окончил работу, тут же и умер. И была на часовне высечена надпись. Построил часовню на могиле жены начальник крепости Сидрак замучил бедную напрасно. Господи, прости ему, тяжкий грех. Лет тридцать назад, работавшие в Челках инженеры, нашли у источника Бахрбаш-Чокрак под экчедагом, развалины часовни и камень с высеченной надписью на староармянском языке. Прочли. Построил часовню на могиле жены, начальник крепости. Время стерло остальные слова. Видно, простил господь Сидраку его тяжкий грех. Пояснение. Челки. Незаселенная сейчас долина, смежная с Атуской по климатическим условиям и красоте местности, обещает в будущем стать одним из лучших крымских курортов. По преданию, в Челках существовало некогда значительное армянское поселение, а развалины часовни у источника Бахрабаш-Чокрак, источник метной головы, сохранились и досели. Найденную у источника плиту с надписью на староармянском языке прочел местный полиограф Степан Никитич Лазов, от которого я и слышал легенду об Антарам. Детали легенды сообщила проживавшая в Атузах Александра Лазарина Батаева, Часть армян по завоеванию Армении татарами в 1262 году была переселена в районы Астрахани и Казани, но затем переселенцам разрешили перейти в Крым. Записки Одесского общества истории древностей. Том 4, страница 92. Следы их поселений сохранились на протяжении от Старого Крыма до Кос. В Карадаге полуистертая надпись на развалине церкви святого Стефана свидетельствует, что эта церковь была построена армянами в 1400 году. Там же том 10, страница 446. В Старом Крыму, Эски Крым, сохранились развалины шести армянских церквей, а монастырь Сурбхач, святого креста, функционирует и в наши дни. Правда, обстановка его крайне убога, В монастыре живут один больной и неслужащий архимандрит и психически больной сторож. Но еще в моем детстве в храмовый праздник сюда истекалась масса народа со всех окрестностей монастыря. Совершалось торжественное богослужение, происходила борьба, закалывались в жертву бараны, Последнее исполняется благочестивыми армянами и теперь. Воспоминания об арнаутах живут среди татар как о народе жестоком и беспощадном – У них была железная душа, говорят татары. Арнауты-албанцы, потомки древних пелазгов, некогда составляли цвет турецкого войска.